Глава вторая «Будет буря», — подумала девушка, заходя в редакцию. Виктор сидел за столом и с мрачным видом пялился в монитор. На секунду поднял глаза, когда вошла Ксюша, но сразу же опустил и сильнее нахмурился, явно посмотрев на часы в углу монитора. «Море волнуется раз, море волнуется два, море волнуется три, Ксюша!» Ну, точно, как по нотам. Она только и успела, что сесть на стул. Да, Виктор, у всех сотрудников обед длится полчаса, сказал начальник ледяным тоном. И только у тебя почему-то почти целый час. И в чем твоя исключительность, позволю знать? Галя Елецкая, соседка Ксюши по столу, пользуясь тем, что ее от взгляда начальства закрывал большой монитор и полочка с книжками, красноречиво хлопнула себя по лбу Изобразив позу фейспалма. Ни в чем, Виктор, как можно спокойнее ответила Ксюша. Я просто застряла в лифте и в итоге вообще не попала на обед. О, -о, -о, -о с другого конца редакции подала голос Ольга Алексеевна, самый старый их сотрудник. Ей было чуть за 50. Я на прошлой неделе тоже застревала. Неприятное ощущение. Ксюша усмехнулась, вспомнив Настю Венчур. Неприятное ощущение. Она не заметила. Это скорее сейчас были неприятные ощущения, из-за того, что она так и не поела, а теперь и не поест. «То есть ты не пообедала?» уточнил Виктор напряженным голосом. «Да, не пообедала». «Ну, сходи, купи себе что-нибудь в автомате», произнес начальник уже скорее раздраженно. «Не могу, у меня налички нет». Ответив так, Ксюша подумала, что вопрос исчерпан, и погрузилась в работу. Но оказалось, что не исчерпан. Минуты три Виктор пыхтел, роясь в своей сумке. Потом, наконец, затих, но еще через пару секунд встал и, подойдя к столу Ксюши, бросил прямо перед ее носом горсть монет. «На, купи себе чего-нибудь, не ходить же голодный. Буркнул, и пока она переваривала информацию, вышел из редакции. Ксюша скривилась. Лучше бы Виктор в нее плюнул. «Че там?» — с интересом спросила Галя, отодвигая стул и косясь на горсть монет. «А, презренный металл! Оригинальный способ поухаживать за девушкой!» «Акстись!» — Ксюша скривилась сильнее. «Начальство у нас женатое и с двумя детьми». «Так-то оно так!» — фыркнула Галя. «Только все уже заметили, что Виктор к тебе неровно дышит. Даже Вадим заметил». «Да, Вадим?» «Угу», хмыкнул со своего места Вадим, второй и последний мужчина в их редакции. Тут и слепой не заметит. «Все», отрезала Ксюша, отодвинув монеты на край стола. «Хватит. Не желаю ничего слушать. Мне до этого дела нет». «Ну, конечно», протянула Галя и понизила голос так, чтобы слышала только Ксюша. «Дала бы мужику, он бы хоть угомонился». «Я сейчас тебе дам». «В лоб. Молчу-молчу. Ну, блин, Ксюнь, он же тебя доведет до ручки. В смысле, писать придется по-собственному. Ну и напишу. Пожалуй, плечами Ксюша. Судьба, значит, такая. Все, Галь, не мешай, мне тут верстку прислали, надо посмотреть». Елецкая, наконец, заткнулась, а Ксюша, открыв присланный файл, уставилась на титульный лист невидящими глазами. Оказывается, все уже заметили. А она-то надеялась, что ей это только кажется, и начальник просто немного чудит. И монеты. Покупать на них ничего не хочется, а не купишь, обидится еще и совсем сгнобит. Вздохнув и так и не решившись ни на что, Ксюша спрятала деньги под листочком бумаги. Авось пронесет, и Виктор не спросит ни про них, ни про несостоявшийся обед. На сей раз ей повезло. Начальник молчал, и Ксюша спокойно доработала день а ровно в шесть вечера, улучшив момент, когда Виктор разговаривал по телефону, убежала домой. В принципе, то, что она не успела пообедать, даже к лучшему. Через неделю Стася, лучшая подруга Ксюши, выходила замуж, и девушка изо всех сил копила деньги ей на подарок. Почти 15 тысяч уже накопила. Для нее это была непосильная сумма, но все же она справилась. Последние четыре года, прошедшие с момента окончания института, Ксюша жила на съемной квартире. Точнее, снимала она не квартиру, а комнату в квартире с хозяйкой. На это уходила треть зарплаты. Примерно одну четвертую часть дохода Ксюша отправляла родной бабушке в Чебоксары на жизнь и лекарства. Она оставшиеся деньги пыталась жить. Она никогда не жаловалась и даже ни с кем не делилась трудностями, в том числе и с бабушкой то и так пришлось несладко после того, как умерли Ксюшкины родители. Бабушка тогда перенесла тяжелый инсульт, но переезжать в Москву к внучке под бок отказалась категорически. И Ксюша периодически безбожно врала бабуля, утверждая, будто все в порядке, и она вполне счастлива. Не желала тревожить. И, конечно, бабушка даже не подозревала, что случилось с ее любимой внучкой 8 лет назад. В квартире вкусно пахло какой-то едой, И Ксюшин желудок, совершенно изголодавшийся за рабочий день, жалобно сжался. Она повесила ключи на крючок в коридоре, поставила сумку на банкетку и, переобувшись в домашней тапочки, посеменила на кухню. «Хорошо, что ты уже пришла», – весело сказала Инна Васильевна, стоя возле скворчащей плиты. «А я вот котлеток как раз нажарила. Будешь? С чесночком». Вообще-то, готовила Инна Васильевна не очень. По крайней мере, на Ксюшин вкус. Ксюша не любила ничего жареного и жирного, и чеснок не слишком уважала. А вот ее квартирная хозяйка наоборот. Но сейчас девушке просто очень хотелось есть, и было все равно, что именно закидывать в себя. Буду, только руки помою. Это правильно. А я пока пюрешечку сделаю. Пюрешечка. Боже, какое это, оказывается, вкусное слово. На первых порах, начиная жить сынной Васильевной, Ксюша с трудом ее выносила. У женщины был явный прогрессирующий климакс и, как следствие, отвратительный характер. Она терпеть не могла громких звуков, не разрешала водить гостей, ворчала, если Ксюша приходила домой позже девяти вечера, и неважно, по уважительной причине или нет, да и в целом была раздражительной особой. Через полгода подобной жизни Ксюша решила съехать и была крайне поражена, наткнувшись на сопротивление со стороны Инны Васильевны. Той, как оказалось, нравилась ее квартирантка, и она не хотела, чтобы Ксюша уезжала. Пообещала вести себя скромнее и даже снизила плату. Правда, гостей водить все равно не разрешала. Но Ксюше и не особо были нужны эти гости. Куда их водить-то? В эту старую полуразвалившуюся квартиру? Да и друзей у нее было не так уж и много. А еще через полгода Ксюша и Инна Васильевна почти подружились. С тех пор так и существовали, в какой-то странной, недоступной для других людей гармонии. Но, наверное, после подобных ситуаций все сближаются. Трудно не сблизиться. Ксюша тогда решила дать шанс одному ухажеру. Подумала, четыре года быть затворницей, может, хватит? И ответила на ухаживание приятного молодого человека по имени Григорий которым познакомилась в холле офиса и который с тех пор стал подсаживаться к ней на обеде. Гриша работал двумя этажами ниже и был действительно приятным в общении. Одно свидание, другое, третье. На четвертом он не выдержал и стал недвусмысленно настаивать на сексе. «Мне нужно время», — сказала Ксюша серьезно, и ей показалось, Гриша понял. Увы. На восьмом свидании, выпив чуть больше положенного и взявшись проводить ее до дома, Гриша вновь завел разговор об их отношениях в горизонтальной плоскости. Ксюша ответила то же, что и раньше. Гриша замолчал, нахмурившись. А позже, когда они подошли к Ксюшкиной квартире и она открыла входную дверь, вдруг впихнул девушку внутрь, процедив «Ну хватит уже кабиниться». И неизвестно, чем бы дело закончилось, но, услышав шум, из кухни вышла Инна Васильевна. Сразу поняв, кто тут виноват, она долго размышлять не стала. Схватила скалку и треснула Гришу по голове. Не сильно, но ему хватило, чтобы отпрыгнуть от отчаянно сопротивляющейся Ксюшки и зашипеть. «А ну!» — Инна Васильевна грозно потрясла скалкой перед носом у парня. «Сдриснул отсюда! И чтобы больше я тебя здесь не видела!» Повторять дважды не пришлось, убежал Гриша быстро. На следующий день попытался попросить у Ксюши прощения, но она отказалась с ним разговаривать и начала носить с собой электрошокер, на всякий случай. Вот так у нее окончательно отбили охоту встречаться с парнями. «Ксюня!» – заорала с кухни Инна Васильевна. «Кушать подано, садитесь жрать, пожалуйста. Слышишь? Слышу!» Тоже крикнула Ксюша, вытирая мокрое лицо полотенцем. Быстро взглянула на себя в зеркало. Уставшее бледное лицо, брови широковаты, нос длинноват, губы пухловаты, а глаза так вообще, как две дырки от пуль на лице. Черные зрачков не видно. И что они все в ней находят? Грудь, что ли? Она у нее довольно большая. «Ксюня!» «Да-да, иду!» Котлеты были толстенькие, пышненькие, пахнущие чесночком и слегка подгоревшие с одного бока. Инна Васильевна скромно положила Ксюшке две штуки подгоревшими бочками вниз, и девушка, добравшись до этих мест, закопала остатки или останки поглубже в пюре. Пюре выбросить можно, а вот несъеденные котлетки Инна Васильевна ей не простит. После ужина желудок Ксюши в ужасе начал просить минералки. Пришлось выпить целую бутылку сентуков и на всякий случай заесть ее таблеткой активированного угля. Уголь, как и подорожник, никогда не бывает лишним. «Я на следующей неделе в командировку», сказала вдруг Инна Васильевна, «в Пермь». «Далеко», заметила Ксюша меланхолично, выкидывая опустевшую бутылку в мусорное ведро. «Да, не близко», согласилась хозяйка квартиры. «Неохота». Но надо. Инна Васильевна была представительницей почти вымершей нынче профессии инженер. В командировке она ездила редко, но метко, неделями отсутствовала. И как бы странно это ни прозвучало, но Ксюша даже скучала по ней в это время. Сыной Васильевной было как-то веселее жить. «Что-то ты мутная». Хозяйка квартиры прищурилась, изучая Ксюшу. «Случилось чего?» «Да так» усмехнулась девушка, наливая чай в кружку. «У вас, Инна Васильевна, нет знакомой ведьмы?» «Хм, я похожа на человека, у которого в подругах может водиться ведьма». «Не очень, но вдруг?» «Вдруг бывает только хрюк». «Это называется эфемизм», — брякнула Ксюша, опускаясь на табуретку, и, наткнувшись на удивленный взгляд, Инна Васильевна пояснила. «Когда какое-нибудь слово в фразе заменяет на другое, Более нейтральное. Хрюк вместо пук, например. Собеседница оживилась. А если нефритовый жезл, вместо «сама знаешь чего». И это тоже. Значит, нет ведьмы. Ксюша вздохнула. Жаль. А тебе зачем? Да отворотная купила бы у нее. Интересно, протянула Инна Васильевна. Девушки обычно просят приворотное, а ты отворотное собираешься? «Не люб ухажер? «Угу. И женат». У -у -у. И с детьми». «Вот козел!» — возмутилась женщина. Нефритовый жезл ему оторвать. Ксюша засмеялась. «Это без меня как-нибудь. Из меня отрыватель жезлов примерно такой же, как забиватель гвоздей». Инна Васильевна тоже захихикала, вспомнив, как Ксюша однажды решила повесить картину на стену, но в итоге картина так и осталась неповешенной. Зато сама девушка скакала по квартире, словно горная козочка, со всей дури вмазав себе по пальцам молотком. С тех пор ничего вешать или, не дай боже, чинить, Ксюша не бралась. Ну а все-таки, чего делать-то будешь? Не знаю, Инна Васильевна. Эх ты, фыркнула хозяйка квартиры. Не умеешь ты мужикам головы дурить, Ксюня. Учись, пока я жива. Найди себе мужчину, чтобы этого твоего женатика отпугивал. Ксюша чуть заметно улыбнулась. Она слишком хорошо представляла, чем может кончиться подобная авантюра. Виктор от нее все равно не отстанет. И к списку поклонников можно будет прибавить предложенного отпугивателя женатиков. Но какой мужик откажется от добычи, если она сама плывет к нему в руки? Правильно, никакой. Единственный человек, которого Ксюша могла бы попросить сыграть роль своего мужчины, через неделю женится на ее лучшей подруге, и портить им подготовку к свадьбе она не собиралась. Спасибо, Инна Васильевна, я подумаю. Ну, думай, думай.